Глава 35. Ревность. Елена Валентайн пытается не перепутать досаду с обыкновенной ревностью. Какое нарушение всех правил. Ни не помог выбраться, ни ее собственный слуга, ни Энтони не поспешил ей навстречу. А вдруг бы она, например, подвернула ногу? Елена ко всем старалась относиться ровно. И девушка, которая была, скорее всего, ее ровесницей, заслуживала, чтобы к ней проявляли учтивость, как и к любой другой леди. Ею невозможно не залюбоваться. Какая изящная и в то же время аккуратная шляпка. Как тон в тон подобраны пояс и перчатки. Сапожки открыты ровно до середины лодыжки, как и предписывает мода этого лета. Украшений мало, разве что колье из ярких синих камней не соответствовало повседневному наряду. Внезапно Елена поймала себя на том, что незнакомка ее раздражала. Господь дал ей такую внешность, на редкость правильные черты лица. Светлые волосы уложены в высокую прическу с кучей кудряшек. Тонкая талия позволяла носить корсет или легко отказаться от него. Однако девушка сделала все, чтобы больше походить на фарфоровую куколку, чем на живую женщину. «Это преступление против природы», — подумалась Еленя. «Но откуда взяться досаде, до если сначала гостья произвела великолепное впечатление? Уж мои ли это мысли?» Она внимательно посмотрела на Этвуда. На лбу появилась недовольная складка, губы плотно сжаты, Неужели она действительно считывала эмоции? Но ну, разобраться, что сейчас в душе у человека рядом — это одно, а перепутать его чувства со своими — совсем другое. «Вы тоже это заметили, да?» — процедил граф сквозь зубы. На этот раз она зашла так далеко, что пока не сообразила, насколько. Видя, что Елена по-прежнему мало что понимала, он счёл нужным добавить. «Это баронесса Элизабет...» Фамилия, кстати, не имеет значения. Важно, что леди явилась в мой дом без приглашения, более того. Обратилась к настройщику, который усилил драгоценные камни особой магией, чтобы пробуждать восхищение. Такое воздействие на Мидиусе под запретом, и баронессе грозит отправиться в бездну, где ее социальный статус сразу изменится. «Вы ненавидите ее, прошептала Елена. «Я ощущаю ваше недовольство и даже гнев, а со своей стороны отторжение и антипатию». Но это невозможно. Я вижу Баронессу первый раз в жизни. Надеюсь, и в последний. А вообще, мышка у людей и у нелюдей, это называется ревность. Неприятная штука с гадким послевкусием. Меня вот трясет, когда в одной комнате с тобой ошивается какой-нибудь хлыщ в лосинах. Если только это не тот, чья физиономия смотрит на меня каждое утро. Елене необходимо было как-то среагировать, пихнуть его в бок или хотя бы наступить на ногу. Однако со стороны дома наблюдение за ними продолжалось. А баронесса подошла к ним почти вплотную, немного обескураженная тем, что граф не замечал ее появления. Елена постаралась нацепить самую универсальную из своих улыбок. Иногда все же требовалось идти на контакт. Для этого у нее существовала отдельная классификация вежливых гримас. Для работников библиотек — одна, для продавцов книжных магазинов — другая, для наемных охранников, не дающих пройти частные владения с научными целями — третья. Но в данном случае ничего не подходило. И Елена изо всех сил советовала себя оставаться естественной. «Энтони, ты представишь меня этой девушке? Она — гувернантка мальчика, который живет с твоей тетей. Тут не понадобились бы никакие специальные способности, чтобы уловить бешенство, которое накрыло Этвуда с головой. Это Елена Валентайн, моя невеста. А вот что ты здесь делаешь, Элизабет, когда я объявила о разрыве соглашения, оплатил последний счёт и даже бездно нараздери небо на две части съездил к твоему поддельному дедушке?» Баронесса держалась достойно, даже не вздрогнула. Елене не нужны были пояснения, чтобы сообразить, что у той имелся к отводу собственный интерес. А судя по разнообразным оттенкам эмоций с обеих сторон, этих двоих связывало прошлое. Рада познакомиться, леди Валентайн. Прошу простить мою неосведомленность. Дело в том, что не так давно мы с графом перестали быть близкими друзьями, и я больше не слежу за его судьбой. Желала бы, чтобы у нас с вами возник шанс продлить знакомство. Однако злить не это лишнее. «Я пришла сказать, дорогой, что родственники того господина крайне разочарованы тем, как ты решил его проблему». Все резала Елене по нервам. Недобрые ухмылки леди и лорда, обращенные друг к другу, их готовность перейти чуть ли не к оскорблениям. А ведь до сегодняшнего дня такие тонкости в беседах посторонних людей оставались ей недоступны. Получается, что присутствие Этвуда обостряло ее восприятие. «А я хотел бы напомнить, что у тебя нет права являться сюда». Отсутствие контактов с моей семьей — один из обязательных пунктов договора, который ты когда-то подписывала. Плюс ты в курсе, что за применение подпитанных камней тебе угрожает императорская тюрьма с последующей ссылкой? Неласково ты встречаешь ту, которая на прошлой неделе плавилась в твоих руках. Готова поспорить, твоя невеста так стонать не станет. Она девушка воспитанная, за нее есть кому заступиться. А меня? Зачем право и вспоминать? По твоей милости на меня взъярился весь белый свет». «Ты же выкинул как ненужную игрушку». Элизабет сделала небрежный взмах рукой, и Этвуд пришел к выводу, что она переигрывала. Но Елена так не считала. Она пискнула что-то вроде «разбирайтесь между собой сами» и понеслась в сторону дома. Этвуд кинулся был за ней, но потом представил, что баронесса примется слоняться без дела и побеседует с кем-нибудь еще. «Говори на чистоту. сколько тебе нужно». «Для тебя это пустяки. Около пятисот монет золотом». «Посредник, который свел меня с тем безумным стариком, все равно потребовал причитающуюся ему сумму. Немедленно покиньте мои владения. Ты, кучер и даже конь». Елена против воли слышала их разговор, хотя мечтала провалиться сквозь землю. Позади нее горько всхлипывала баронесса, но оглядываться назад девушка не собиралась.